Огонь Йорка ясно виден совсем близко от нас, а вот огонь Дувра еще как неподвижная звезда, сэр, — отвечал лейтенант, позволив себе смешок по поводу собственного юмора. Он не ярче, чем был, когда мы просигналили в первый раз. Уже кое-что, раз вообще удалось это сделать, я не знал, что его было видно с палубы. — Нет, его не было видно, сэр, но взобравшись на полдюжины выблинок, мы его разглядели. «Капитан Дринкуотер подтягивает свои фонари до нока гафеля, и я всегда могу различить его на десять минут раньше, чем любой другой корабль флотилии в тех же условиях». «Дринкуотер обстоятельный офицер. Можно ли по перемещению его огней определить, каким курсом он идет?» «Думаю, что можно, сэр. Хотя из-за того, что мы идем поперечным курсом, они перемещаются, конечно, очень медленно». Каждый фут нашего продвижения к югу, как вам известно, сэр, смещает его азимут к западу, а каждый фут, пройденный им к востоку, будет выравнивать это смещение и отклонять его азимут дальше к югу. Это вполне ясно, но поскольку ему приходится делать три фатема на один наш, идя с выправленными реями при таком бризе, я думаю, что его азимут относительно нас будет постоянно смещаться к югу. — В этом нет никакого сомнения, сэр. И именно из этого мы сейчас и исходим. Я полагаю, что могу определить разницу уже в полрумба. Но когда его огни станут четко видны у нас за кормой, мы сможем определить совершенно точно. — Прекрасно, Корнет. Сделайте одолжение. Попросите капитана Стоэла зайти ко мне в каюту и постоянно держите под наблюдением корабли дивизиона. Обождите минуту. Кому из особенно востроглазых юнцов доводится нести палубную вахту? Я не знаю никого, чей глаз был бы острее, чем у лорда Джеффри Кливленда, сэр. Во всяком случае, он замечает любые выходки на всей флотилии, так что должен замечать и другие вещи. Он отлично подойдет. Пришлите ко мне, юного джентльмена, сэр. Но сперва сообщите вахтенному офицеру, что он мне нужен. Блюутер был необычайно щепетилен, проявлении своей власти над теми, у кого были временные командиры в силу вверенных им обязанности по кораблю. И он никогда не отдавал приказов кому-либо из вахтенных, минуя вахтенного офицера. Он прождал не более минуты, когда явился мальчик. — Крепка ли у вас хватка нынче ночи, мой мальчик? — спросил контр-адмирал с улыбкой. — Или обе руки работают на себя, а для короля ничего? Я хочу послать вас на фор Брам Рей. Минут на восемь-десять. Годится, сэр. Туда взобраться просто. И я не раз там бывал. Радостно отозвался паренек. Мне это хорошо известно. Вы, конечно, не бездельник, когда дело касается обязанностей. Ну так полизайте наверх и проверьте. Не видны ли огни какого-нибудь корабля из эскадры сэра Джервиза? Помните, что Дувр держится немного на Зюйт-Вест от нас, и что ему еще далеко до открытого моря? Мне думается, что все корабли сэра Джервиза должны быть как раз на этом румбе и к ветру, но значительно мористее. Если вы будете глядеть в оба на румб или полрумба, в наветренную сторону от дура то, может быть, заметите огонь воинственного» и тогда мы получим верное представление о местонахождении всего остального дивизиона. — Есть, сэр, — прервал мальчик. — Я думаю, я точно понял, что вы хотите знать, адмирал Блюоттер. — Это естественный дар 16 лет, милорд, — возразил адмирал с улыбкой, но его можно, пожалуй, немного усовершенствовать за пять лет практики. Итак, возможно, что сэр Джервис продвинулся вперед, насколько позволяет прилив. В таком случае он должен находиться почти что к западу от нас, так что бросьте взгляд и в том направлении. С другой стороны, сэр Джервис мог отклониться до наступления ночи достаточно далеко в сторону французского берега, чтобы убедиться, что месье де Вервелен все еще находится к востоку от него. В этом случае он будет держаться на некотором удалении. И в данное время может находиться почти впереди нас. Так что при всех обстоятельствах прочесывайте горизонт от наветренного траверза до подветренной скулы с прицелом вперед. Теперь вы меня поняли, милорд? — Да, сэр, думаю, что понял, — ответил мальчик, краснее от своей порывистости. — Простите мою нескромность, адмирал Блюотер, но я думал, что понял все, чего вы хотели, когда высказался так поспешно. — Несомненно, вы так думали, Джеффри. — Но вы понимаете... Что это не так? Природа сделала нас понятливыми, но недостаточно, чтобы предвидеть, что может наболтать старик. А теперь подойдите ближе и давайте пожмем друг другу руки. Итак, отправляйтесь наверх и держитесь крепко, потому что ночь ветреная, а я не хочу, чтобы вы свалились за борт. Мальчик сделал, как все было сказано. Сжал руку Блюотера и стремительно покинул каюту, чтобы скрыть слезы. Что до контр-адмирала... Он тотчас ушел в себя, ожидая прихода Стоуэла. Вызов капитана на борту военного корабля не влечет немедленной явки, как вызов Гардемарина. Капитан Стоуэлл был занят, присматривая за тем, как крепят его шлюпки, когда Корнет передал просьбу контр-адмирала. Затем ему надо было отдать кое-какие распоряжения первому лейтенанту, касательно свежего мяса, от которого надо было избавиться, и еще одну-два подобных небольших дельца, прежде чем он освободился. «Видеть меня, говорите вы, мистер Корнет, в своей каюте, как только смогу?» Наконец откликнулся он, когда все эти официальные обязанности были должным образом исполнены. Офицер связи повторил просьбу слово в слово, как он ее услышал, оборачиваясь, чтобы еще раз бросить взгляд на огонь Дувра. Что достоило, то Дувр заботил его не больше, какой бы ветреный и темной не обещала быть эта ночь, чем горожанина дом соседа, когда беда грозит всей улице. Для него Цезарь был главным центром притяжения, и Корнет платил ему той же монетой, потому что из всех кораблей флотилии Цезарь был единственным, которому он уделял меньше всего внимания. И это по той простой причине, что тот был единственным судном, коему он никогда не подавал и с коего никогда не получал сигналов. — Ладно, мистер Блав, — сказал Стоил первому лейтенанту, — одному из нас придется быть на палубе большую часть ночи, но сперва я на полчасика загляну вниз и посмотрю, чего желает адмирал. Сказав это, капитан покинул палубу, чтобы выполнить распоряжение вышестоящего командира. Капитан Стоуэлл был несколько лет старшим над Блюотером, пребывая лейтенантом на одном из фрегатов, где контр-адмирал служил гардемарином. На каковое обстоятельство он имени при случае намекал в их беседах. Перемена в их положении явилась следствием влияния семьи младшего из них, который обогнал старшего в штурманском и капитанском звании. Ранг в те времена ни одного порядочного человека, поднявший до высот карьеры на английском военно-морском флоте. В возрасте 45 лет, когда Блю впервые поднял свой флаг, Стоуэлл получил повышение и вскоре после этого был приглашен своим прежним сослуживцем, который некогда ходил под ним в качестве первого лейтенанта на военном шлюпе, принять командование его флагманским кораблем. С того дня и до настоящего времени оба офицера плавали только вместе, оставаясь отличными друзьями, хотя капитан, по-видимому, никак не мог забыть время, когда они служили на вышеупомянутом фрегате. Один в компании офицеров, а другой всего лишь в качестве соложонка.